Страница 894, письмо 384, Софья Андреевна Толстой, 1881 год, июня 11, -го, Крапивна. Вторая часть после полудня, Крапивна, примечание первое. Дошел хуже, чем я ожидал, На тюрмозоле, но спал и здоровьем чувствую лучше, чем ожидал. Здесь купил чуни пеничные, и в них пойдется легче, приятно, полезно, и поучительно очень. Только бы дал Бог нам свидеться с здоровым всей семьей, и чтобы не было дурного ни с тобой, ни со мной, то и никак не буду раскаиваться, что пошел. Нельзя себе представить, до какой степени ново важно и полезно для души, для взгляда на жизнь, увидать, как живет мир Божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе, и из которого не выходим, хотя бы объехали вокруг света. Дмитрий Федорович... Идет со мной до Оптиной. Он тихий и услужливый человек. Ночевали мы в Селиванове у богатого мужика, бывшего старшины, арендатора. Из Адоева напишу и из Белива напишу. Я очень берегу себя и купил нынче винных ягод для желудка. Прощай, душенька, целую тебя и всех» если бы ты видела вчера на ночлеге девочку Мишиных лет, ты бы влюбилась в нее. Ничего не говорит и все понимает, и на все улыбается, и никто за ней не смотрит. Главное новое чувство — это сознавать себя и перед собой, и перед другими только тем, что я есть, а не тем, чем я вместе со своей обстановкой. Нынче мужик в телеге догоняет. Дедушка, куда бог несет? В Оптину. «Что ж, там и жить останешься?» И начинается разговор. «Только бы тебя не расстроивали большие и малые дети! Только бы гости не были неприятные! Только бы ты сама была здорова! Только бы ничего не случилось! Только бы я делал все самое хорошее! И ты тоже! И тогда все будет прекрасно!» Примечание. 10 июня, Толстой... Вместе со своим слугой Арбузовым и учителем Яснополянской школы Виноградовым отправился пешком в Оптину пустынь. В городе Крапивное они останавливались на ночлег. Конец примечания.